Некоторые факты о Венере. «Продолжай», — сказал Таби. «Расскажи мне больше. Расскажи мне о Венере». «Венера», — начал сэр Исаак, — «представляет собой шар, который немного меньше и имеет совсем немного меньшую плотность, чем наша Земля. Следовательно, его масса лишь немного меньше». Гравитация на его поверхности равна 0,88 гравитации на Земле. Ты понимаешь меня? Я говорю только в округленных числах, конечно. Конечно, согласился Таби. Продолжай. Она совершает оборот вокруг своей оси один раз за 23 часа 4 минуты и 19 и 1/2 секунды. Это мои вычисления, и ты понимаешь, что они довольно точные. Поэтому его день очень похож по продолжительности на наш собственный. Ее орбита находится примерно в 67 миллионах миль от Солнца. Некоторые ее части дальше, некоторые ближе. Земля, как вы знаете, вращается на среднем расстоянии около 93 миллионов миль от Солнца. Венера совершает один полный оборот вокруг Солнца чуть более, чем за 224 дня. Следовательно, ее год не такой длинный, примерно на треть короче нашего. На Венере есть такие же времена года, как и у нас, только менее выраженные. Ее атмосфера немного плотнее нашей, но в целом Венера больше похожа на Землю, чем любая другая из планет. Хорошо? — сказал Таби. — Продолжай. — У нее нет спутника, — добавился Рысак, подумав. — Что такое спутник? — Спутник — это меньшее тело, вращающееся вокруг планеты, точно так же, как планета вращается вокруг Солнца. Луна — спутник Земли. Она вращается вокруг Земли примерно раз за месяц. — Как далеко отсюда? — спросил Таби. — О, очень близко. Всего около четверти миллиона миль. Мы уже в четыре раза дальше от Земли. Ты можешь видеть, как близко сейчас находится Луна и Земля. Смотри. Сэр Исаак указал на боковое окно, подтягивая Таби по полу ближе к нему. Луна поднялась еще выше и значительно уменьшилась в размерах. В верхнем углу окна виднелась верхушка Земли, намного меньшее, чем раньше, и более серебристая. «Почему они вращаются вместе?» — воскликнул Таби. «Эта луна действительно принадлежит нам, не так ли? Она наш младший брат». «Да», — сказал сэр Исаак. «Мы остановимся там, возвращаясь домой». «Теперь о нашей нынешней скорости». Венера в то время, когда мы стартовали, находилась примерно в тридцати одном миллионе миль от Земли. Мы уже проехали около миллиона со средней скоростью около четырехсот тысяч миль в час. Теперь я увеличил эту скорость до четырех миллионов шестисот тысяч миль в час». Сэр Исаак выглядел немного обеспокоенным, когда называл эти цифры. «Надеюсь, мы ни во что не врежемся», — добавил он с тревогой. «Врезаться во что-нибудь?» — эхом повторил Таби. Он посмотрел вниз через окно на небеса внизу. «Разве вокруг нас мало места? Похоже, у нас его предостаточно». Цересак вздохнул. «Все пространство соотносится со скоростью и движением. При такой скорости у нас не так уж много места. Здесь рядом с солнцем очень тесно. Снаружи, особенно за пределами Нептуна, все будет по-другому» тогда и действительно смогу прибавить в скорости. Он повел плечами. «Ты иди спать, Таби, и я буду наблюдать здесь. Я не думаю, что нам грозит какая-то большая опасность». «Хорошо», — сказал Таби. «Если увидишь, что что-то приближается, объезжай это». Он поднялся на ноги. «Спокойной ночи, учитель. Я сейчас же иду наверх. Когда мы приземлимся на Венере...» Сэр Исаак снова был поглощен своей математикой. Солнечный свет снизу придавал странные очертания его долговязой фигуре и серьезному интеллектуальному лицу. «Что?» — спросил он рассеянно. Таби кротко повторил свой вопрос. «Я изменю наш курс позже сегодня вечером», — сказал сэр Исаак. «Сейчас я использую притяжение солнца». Это немного более длинный маршрут, но более простой. Позже я направлюсь прямо к Венере и немного сбавлю скорость. Он добавил. «Я разбужу тебя около шести часов. К тому времени мы будем довольно близко. Мы приземлимся вскоре после завтрака. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, учитель. Не допускай ошибок с этими цифрами, ладно?» Он повернулся... И, поднявшись на этаж выше, тщательно выбрал лучшую из двух кроватей и вскоре уже тяжело храпел».